Знаешь ли ты, что такое любовь? Сегодня я буду говорить о ней, о любви этой вашей проклятущей. Объясните, почему, когда любовь всегда так больно? Хотя не надо. Я со своей уже сама разобралась, кажется. Конечно, позновато, но что делать? Иногда лучше поздно, чем никогда. Если вы думаете, что я не умею в эту вашу любовь, потому что некрасивая, вы будете, конечно, правы. Признанной красавицей я никогда не была. Хотя потенциал есть. Врать не буду. Одеться, накраситься, пройти будто по подиуму, да так, чтоб все падали, падали, падали и сами собой в штабеля укладывались. Могу, умею. При случае и практикую даже. По молодости-то, конечно, чаще этим баловалась. Зачем, не знаю. Из спортивного интереса, наверное. Да и так, силу молодёдскую проверить. Сейчас редко. Просто не вижу смысла, если честно. Не знаю, что делать потом с этими штабелями. Где их и как применить потом в хозяйстве можно? А если применить никак нельзя? То зачем надо время и силы понапрасно тратить? В жизни есть куча дел поинтереснее, чем ковровые бомбардировки по мужским, ну, пусть будет по сердцам. Так и быть. В моей конкретно жизни точно есть дела поинтереснее. В классической литературе, на которой я выросла, после всех этих бомбардировок следовал один единственный сценарий для приличной женщины. «Честным пирком да за свадебку!» Сказки обычно на этом и заканчивались, потому что потом ничего интересного. Быт, работа, заботы, муж, дети, внуки, правнуки. И многие лета с юности и по гроб жизни главная задача настоящей женщины — радовать супруга ежедневно и еженощно. борщом, котлетами, да менюэтами. Да я бы справилась. Я знаю, я проверяла. 6 лет аж целым замужем была. Но скучно ж, девушки. Столько лет изо дня в день в режиме 24х7 один и тот же бег по кругу. А для себя любимой жить когда? Я, например, как развелась, Так до сих пор праздную остановиться не могу. Господи, какое это счастье, когда сама себе хозяйка. Замуж не сходила бы, так бы и не узнала. Нет, ну вы скажите, что за жизнь? Сначала тебе родители рассказывают, как ты жить должна. Потом думаешь: "Всё, выросла, свобода попугаем". А там бац! Вторая смена. Муж, свекровь и вся заинтересованная общественность следят за тем, чтоб ты с пути истинного не сбилась. Да кто вообще все эти люди и откуда, блин, взялись? И главное ведь, как из жил не рвись, всё равно до уровня нормальной женщины так никогда и не дотягиваешь. Дочь маминой подруги априори лучше. И для мамы, что характерно, для твоей, и для мужа, но не её, а твоего. И да, тот факт, что для кого-то дочь маминой подруги это ты, ни фига не утешает. И так ты к этому вечному состязанию привыкаешь, что невольно потом сама на себя постоянно, как бы сверху смотришь и оцениваешь со стороны. Так-то я сегодня молодец, конечно, но вот за холодильником не мыто, и пыль с антресолей не вытерта. А сковородка? Так вообще позор! Уже неделю как донышко отмыть от пригара не могу, как перед людями стыдно-то! Почему должно быть стыдно за дно личной сковородки и пыль на личной антресоле? Перед этими пресловутыми людьми, с которыми ты в хороший день на одной лужайке не присела бы. Задуматься в этой гонке просто некогда. Стыдно, блин, и всё, автоматически. Самое смешное, что когда ты замужем, то думаешь обо всём этом в единственное свободное для дум время. Во время исполнения супружеского долга. А потом ещё и тут себе оценки выставишь. И ведь найдёшь, за что снять баллы. Ну сама понимаешь, что хороший секс долгом не назовут. Это, во-первых. А во-вторых, ты ещё и на посторонние мысли, а не совершенство бытия отвлекалась. Зато сейчас кайф. Я живу и сама себя никак не оцениваю. И никаких экспертов с их единственно правильным мнением по поводу меня ни в жизнь, ни в душу не пускаю. В гости ко мне теперь можно только по моему приглашению и вечером, а не в 7:00 утра моего единственного выходного, потому что все нормальные люди, видите ли, уже давно выспались и отправились с инспекцией в гости к ненормальным. Сковородки от излишне любопытных спрячу в шкаф. Тарелки вымоет посудомойка. Закуску привезёт доставка. А хорошее настроение гости принесут с собой, потому что праздник-то какой! Прорвались наконец на закрытую территорию. На квартал минимум впечатлений хватит и на полгода сплетен. А если мне пришлось вдруг сделать что-то большое, трудное или неприятное, но необходимое, то, завершив я это, отмечаю, представляя себя на пьедестале почёта. Как стою на первом месте, красивые с цветами любимые соперницы рыдают, заклятые подружки завидуют, а диктор голосом левиафана объявляет торжественно и на распев. За технику и артистизм Шесть-ноль, шесть-ноль, и зал взрывается овациями. Да за такое и выпить не грех, хотя бы кофе с шоколадкой. Нет, что ни говорите, а с хорошей фантазией и с любовью к себе жить куда приятнее, чем без фантазии, без сил, без вообще какой-нибудь любви, но с пятерками в виртуальной зачетке. И нет, не надо мне рассказывать, что люди так ведут себя по отношению ко мне и к другим. Из любви. Энергии у них вагон, и делать нечего, потому что интересов никаких нет. И эмпатии 0,0. А любовью это насосуйство во все чужие дырки и не пахнет. Знаете, что такое любовь? Ну, с моей точки зрения. Любовь это когда ты любишься, заботишься и бережёшь. Когда тобой любятся, заботятся о тебе, берегут. И когда вы оба верите, что это навсегда, даже точно зная, что по беспощадной статистике редкое чувство живёт больше 3 лет. Если где-то на краешке сознания Ты допускаешь мысль, что эта любовь не безусловна и не вечна. Значит, никакой любви нет. Увы. Когда чувствуешь острую потребность другого, Отдельного от тебя живого человека допилить, Потому что ну как можно быть таким безруким уродом? Это не любовь. Когда не понимаешь, что ты не понимаешь, что все люди изначально разные, что у каждого свои запасы энергии и свои способы ее восстановления, а это медицинский факт. И требуешь не выделываться и быть как все нормальные люди. Это не любовь. Когда тебе не важно, что человек думает, чувствует, что он ощущает рядом с тобой, это не любовь. Когда человеку рядом с тобой тяжело и безрадостно, это не любовь. Когда в отношениях тяжело и безрадостно тебе, спроси себя: ради чего всё это? Ведь это точно не любовь. Знаете, что такое любовь? Это не тогда, когда вам с кем-то тепло. Это тогда, когда вам хорошо от того, что кому-то тепло рядом с вами. Это обязательно взаимно. Любить просто. Я проверяла не раз. Сложно объяснить человеку, по каким-то своим причинам принявшему ваше рассеянное тепло, за только на него направленный свет вашего сердца и вставшему на любовное довольствие, что тут вообще-то не подают. Жажда любви это ж как булимия. будет и будет ходить за добавкой